Глава 20 Всё произошло слишком быстро. Машина просто перестала его слушаться. Никогда прежде такого не случалось. Он не чувствовал управления, а на глаза легла странная пелена. Впереди что-то мелькнуло, и Максиму показалось, что он отключился. Лишь на миг. Единственное, что он успел, вдавить педаль тормоза в пол. Рахманов свернул на эту дорогу, чтобы сократить путь. Он всегда ездил по ней до пригорода, где они собирались с друзьями. Что же, видимо, сегодняшний заезд вновь пройдет без него. От досады он ударил кулаком по рулю и взглянул на Алису. В свете приборной панели она казалась еще бледнее и была не на шутку перепугана. Выдохнув, Максим посмотрел по сторонам. Что он должен заметить? Посыпанная гравием дорога осталась позади, их каким-то немыслимым образом. Развернула в сторону, и машина замерла перед стволом дерева. В лобовое стекло упирались вывороченные корни, словно белые и длинные змеи, они велись по земле, переплетались. На миг Рахманову почудилось, что они шевелятся. Он зажмурился и повернулся назад. Единственный фонарь тускло мерцал, а над ним мельтешили странные тени. Мотыльки, слетевшиеся на огонек. Только эти мотыльки оказались размером с упитанного голубя. Тут же тишину разорвал душераздирающий вой, переходящий в лающий смех. Звук холодом обжег вены, словно в кровь впрыснули жидкий азот. Мурашки пробежали по позвоночнику, а волосы на руках и затылке встали дыбом. Алиса смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых читался страх. Пусть он не маг, но уж точно не неуч. Нижний мир оказался почти таким же, каким его описывают в книгах. Пустота, всеобъемлющая, затягивающая, обитель демонов, владение самой смерти. Время здесь замерло. Тут оно было чем-то материальным. Густые зыбучие пески, увязнув которых, назад уже не вернешься. Думаешь оставаться в машине разумно? Он с беспокойством взглянул на подругу. Это не должно продлиться долго. В голосе Крапивиной... Звучало плохо скрываемое сомнение. «Я надеюсь». У кроны поваленного дерева что-то шевельнулось. Алиса вздрогнула, проследив за его взглядом. «Значит, точно не показалось». Он запустил руку под сиденье и достал пневматический пистолет. Шелкнув предохранителем, Максим перезарядил оружие и открыл дверь. «Идем. Здесь мы как на ладони». Он выбрался наружу. Под ногами противно хлюпала грязь. «Черные маслянистые жижи». Рахманов очень надеялся, что это все-таки грязь. пахлым мускусом, разрытой землей и чем-то металлическим. Максим поморщился. В животе свернулся тугой узел, а к горлу поступила тошнота. «Кстати, есть идеи. Кто мог так постараться?» Он оглянулся на крапивину. Она покачала головой, зажимая рукавом нос, и, обойдя машину, встала рядом с ним. «Не так я надеялся провести вечер». Рахманов подал ей руку, и Алиса, сжав его ладонь, неуверенно улыбнулась. «Пойдем». Она направилась к дороге. Тени, чем бы они ни были, все так же метались над фонарем и, кажется, совсем не обращали на них внимания. Максим напряженно следил за ними. И часто преступники, которых вы ловите, устраивают подобное. Алиса снова покачала головой. Она шла впереди, и Макс не мог видеть ее лица, но услышал приглушенный всхлип. Ее пальцы стали совсем холодными. «Алиса» тихо позвал Максим и остановился, потянув спутницу за руку. Он чувствовал, как ее била мелкая дрожь. Она остановилась, а в следующий миг порывисто обняла его, пряча лицо у него на груди. Рахманов крепче прижал ее к себе и погладил по волосам. «Тише». Он постарался придать голосу большей уверенности. «Мы обязательно выберемся. Ты же сама сказала, что это не продлится долго». Алиса шмыгнула носом, отстранилась и вяло улыбнулась. «Максим!» Выдохнула она вдруг, глядя ему за спину. «Смотри!» Он повернулся и замер, не в силах пошевелиться. Прямо на них спускалась одна из тех теней. Приближаясь, она увеличивалась, растягивалась, Черные рваные края развивались по воздуху. Максим оттолкнул Алису и, закрывая ее собой, вскинул руку с пистолетом. Выстрелы оглушительным эхом отозвались в неестественной тишине. Пули прошли насквозь и не причинили потусторонней твари вреда. Бесформенная фигура в балахуне опустилась на землю. Из-под капюшона светились глаза угольки. Рахманов отбросил бесполезный пистолет и попятился. Увлекая за собой Алису, та, мертвой хваткой, вцепилась в его куртку и тяжело дышала. Он во все глаза смотрел на сущность перед собой, ощущая, как сердце бешено колотится где-то в горле. Тварь с визгом, ринулась на них. Капюшон слетел с ее головы, обнажая оскаленный череп, обтянутой посеревшей кожей. В лицо ударил запах разложения, и Макс едва не согнулся пополам от тошноты. Горящие глазницы плали. Сущность смотрела прямо на него. Она замахнулась. Острые металлические когти блеснули в полумраке и вдруг замерла. Содрогнулась, будто налетела на преграду. Страшные кинжалы когтей проскрежетали по невидимому стеклу. «Не могу убить!» — рваный шелестящий шепот. Демон словно оправдывался перед кем-то. Дернулся и снова ринулся вперед. Лиса судорожно всхлипнула за его спиной. Демон завис всего в шаге и вновь заревел. «Не могу! Он принадлежит... ей!» Он взвился, заревел, как если бы отказ выполнять поручение призвавшего его причиняло невыносимую боль. Если это существо вообще способно испытывать... Нечто подобное. Черный балахон хлопал, как парусник на ветру, и вдруг вспыхнул, подобно фитилю. Рыжие языки пламени лизали мертвую кожу, превращая в пепел. Еще одна вспышка, и их несостоявшийся убийца рассыпался в прах. Селись перебороть страх, Алиса всячески ругала себя. Хороша же она, если, оказавшись в такой ситуации, воспользовалась удобным случаем и спряталась за спину мужчины, а еще служит в магическом надзоре. То, что это Нижний мир, она поняла практически сразу. Много слышала прежде, и не только слышала. Просто надеялась, что вернуться сюда ей больше никогда не придется. Но, как говорится, не всегда человеческие надежды сбываются. А она, как ни крути, даже с магией всего лишь человек. Забыть, забыть, забыть, не думать сейчас. Для того, чтобы снова все вспомнить и мысленно пережить, как это уже не раз бывало. Но у нее еще будет время, если выживет. «Что с ней?» — шалело спросил Максим, глядя на горстку серой пыли, что осталось от потусторонней твари. Это был демон-охотник. Призывая его, маг заключал с ним сделку. Платой служила человеческая кровь. Иногда в жертву. Приносили животных и птиц. Она не сумела выполнить то, ради чего ее к нам подослали, — отозвалась Алиса, отчаянно желая вновь стать той, кем привыкла себя считать. Деловитый невозмутимый, и даже почти опытный сотрудницы конторы под аббревиатурой МН, вернее, по какой-то причине не смогла этого сделать. Демон повел себя очень странно, как бы невероятно это ни звучало, но Бесте испугалась. Крапивина тяжело вздохнула. Одной загадкой больше, одной меньше. Какая теперь разница? Не смогла убить меня, уточнил Рахманов. Ага. Алиса положила ладонь на его плечо почувствовала сдерживаемую дрожь под плотной тканью одежды. Макс явно впервые оказался здесь, но, в отличие от нее самой, не стушевался. С ним можно разделить опасности, если бы еще магия к нему вернулась. Кстати, о магии. Алиса ощутила, как покалывает ладони. От ведьминского амулета, которое она носила с детства, волнами расходились круги горячей энергии, призванные укрепить свою обладательницу. Та пульсировала в такт биению сердца, наполняла силой, звала сделать что-нибудь. Но перенести их из этого мира обратно в привычный даже магия была неспособна. Оставалось только ждать. Максим повернулся к ней, обхватил ее руки, переплетая их пальцы. Должно быть, он чувствовал то же, что и она, и отголосок его утраченных способностей откликался на зов. Магия искала созвучие в том, кто находился рядом. Еще и поэтому браки в магическом мире предпочитали заключать между собой. Мезальянсы, разумеется, случались, но не слишком часто. Ее жених был сильным магом. Его ничуть не смущала перспектива жениться на девушке, которую он до того почти совсем не знал. Законы мира, в котором они жили, требовали соблюдения традиций, подчинения воле старших и преследования выгоды не столько собственной, сколько целого рода. Тогда она тоже согласилась. У нее, казалось, не имелось другого выбора, а затем привыкла. Почти. Не жаловалась. Прятала синяки на запястьях под одеждой с длинными рукавами. Использовала тонкости косметической бытовой магии, чтобы скрыть следы бессонных ночей, искусанных до крови губ и пролитых слез. Делала вид, что поддерживает его бесконечные эксперименты для увеличения силы, возможностей, власти и власти. А о том, хочет ли она отправиться вслед за ним в Нижний мир, ее никто даже не спросил. Но обо всем этом она никогда не расскажет Максиму Рахманову. Никому не расскажет. Человека, с которым она была помолвлена, не стало в результате несчастного случая. Официальная версия, о которой она поведает, если друг детства однажды спросит о том, что жениха разорвали демоны, известна лишь ей одной – как и о тех обстоятельствах, при которых это произошло. Спустя недолгое время небо над ними посветлело, а лес наполнился звуками, которых не слышалось прежде. Алиса подняла голову от плеча Макса и посмотрела вверх, сморгивая слезы. Еще никогда прежде она так не радовалась пению птиц. «Как там зовут этого типа?» — спросил Рахманов. «Штоль? Штиль? Шталь?» — отозвалась она с улыбкой. «Его зовут Мартин Шталь. «А что? Я согласен с ним увидеться. Хочу все вспомнить. Если какая-то магическая штука поможет с этим, я готов». Договорились. Главное теперь, чтобы он согласился пойти навстречу. Судя по словам коллеги, уговорить его будет не так-то просто. К тому же он может заломить высокую цену. С другим нарушителем законов подействовали бы обычные угрозы ареста. Но тут, боюсь, все сложнее. «Мы справимся», — ответил Максим. В его голосе прозвучала уверенность. «Я кое-что накопил. Никогда не приходилось покупать, добытые незаконным путем артефакты», призналась Алиса. «Все когда-нибудь бывает впервые».